И как его не уговаривали, не соглашался сдвинуться с места, пока не досмотрит все представление до конца. С тех пор поросенок не пропустил ни одного кукольного спектакля и обязательно садился в первом ряду и во все глаза смотрел на веселых и забавных деревянных человечков из зверушек. Увы, в театре за день играли одну и ту же пьесу, но даже это Не останавливало хрюки, и скоро он уже узнал наизусть каждое слово. А у следующего помоста собралась большая толпа, и мальчишки восторженно смотрели на циркового силача. Вот тут-то не было никакого обмана. Гири были настоящие, очень тяжелые, и когда телач бросал их на помост, доски прогибались от удара. И вот силач лег на спину и принялся ногами жонглировать большим чугунным шаром. Зрители хлопали в ладоши и кричали от восторга. Вдруг раздался громкий треск. Одна из досок помоста проломилась. Силач не удержал тяжелый шар, и он с размаху упал ему на грудь. Толпа ахнула, блоссом бросился на помост. Чугунный шар был такой тяжелый, только двое мужчин смогли снять его с груди силача. Но сам силач так и не встал. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами и мертвенно бледным лицом. «Доктора!» — крикнул глазом. «Доктора, скорее найдите доктора!» Но никого искать уже было не надо. Он долетел, стоял рядом. дайте мне его осмотреть», — сказал он, вставая на колени возле потерявшего сознания силача. Вы не сможете ему помочь, возразил Голстон. Он тяжело ранен и еле дышит. Здесь нужен врач. А я есть врач. Доктор медицины. Ответил доктор Дуриту, ощупывая грудь силача. Мальчиш, будьте добры, принесите мне из фургона черный сахаряж. Вы... Удивился удивился Как «Ну, как же, как же так? Вы же, вы же назвались господином Смитом». «Да ведь это доктор Дулитл! Доктор Дулитл!» — крикнул кто-то из толпы. «Когда-то он был лучшим врачом во всей округе. Мне ли его не знать, если я сам в него лечился?» «Доктор Джон Дулитл из Падляби собственной персоной». Глава пятая. Доктор падает духом. Чугунный шаг сломал Силачу два ребра. Но, слава Богу, он обладал недюжинным здоровьем, поэтому доктор надеялся на скорое выздоровление. Силача уложили в постель, и доктор навещал его четыре раза в день, а Мэтьюс ухаживал за ним, как сиделка. Силача в цирке любили и дали ему шутливое прозвище Геракл. Он был благодарен доктору за помощь и лечение, и потом долг потерон красен не раз выручал доктора. Теперь, когда доктора узнали, и всем стало известно, что он никто иной, как доктор Джон Долиту из Пайтлиби, не имело смысла скрываться под чужим именем. Скоро, очень скоро циркачи подружились с ним, и то и дело обращались к нему за советом. На следующий день, тени толкая, показали публике. Нигде ни в одном цирке, ни в одном зверинце до того не было двуголового зверя. Поэтому с самого утра к загону с невиданным зверем выстроилось очи любопытных. Поначалу несчастное животное сгорало от стыда. Углево озиралось и прятало то одну, то другую голову в большой охапке стены, лежавшей рядом. Тогда люди не хотели верить, что у зверя две головы кричали, «Мошенники, а где же вторая голова?» «Это не цирк, сплошное надувательство!» И доктору приходилось упрашивать, че не толкая, показать публике обе головы. «Если люди тебе не нравятся, не смотри на них», говорил он, че не толкаю. «Отвернись, поешь сено». Главное, чтобы они видели, что у тебя две головы. Однако некоторые зрители не хотели видеть своими глазами и кричали, что вторую голову.